13: часов тридцать минут. Теперь на очереди собственный кабинет. Учитывая, что его ожидает, перспектива безрадостная, но ничего не поделаешь. В коридорах Камиль приветствует коллег, и психологом не нужно быть, чтобы почувствовать тревогу. В институте судебно-медицинской экспертизы она была скрытой, а здесь просто выпьет. Как во всех учреждениях, подобного толка слухам вполне хватает трех дней, чтобы стать всеобщим достоянием. И чем более эти слухи не точны, тем они быстрее распространяются. Чистая механика. Вариант классический. Кто-то выражает симпатию, другие скорее соболезнуют. Начни даже его спрашивать. Камиль не нашелся бы, что сказать, с чего начать. Никакого желания говорить или объясняться. К счастью, практически вся его бригада на выходных в бюро всего двое. Камиль приветственно поднимает руку. Коллега, разговаривающий по телефону, отвечает «Привет, майор». Второй успевает обернуться, только когда Верховен уже прошел к себе. И тут появляется Луи. Входят молча, их взгляды встречаются. «Вас обыскались?» Камиль склоняется над столом. «Вызов к дивизионному комиссару Мишар». «Вижу». «Вызов на 19.30. Несколько поздновато». «Конференц-зал?» «Сплошная объективность. В вызове не указано, кто еще будет присутствовать». «Даже странно». Когда полицейский начинает кого-то интересовать, его не вызывают для объяснений. Его просто хотят предупредить, что против него может быть заведено дело. А значит, предупредили его или нет, ничего не меняется. У Мишар есть рычаги, и она ими воспользуется, потому что у Камиля нет времени нейтрализовать удар. Он ничего не старается выяснить, не к смеху, 19 часов 30 минут, до этого еще нужно дожить. Камиль вешает пальто, запускает руку в карман и вытаскивает оттуда пластиковый пакет, который держит двумя руками, как банку с нитроглицерином, чтобы содержимое не вылилось на пальцы. Ставит кружку на письменный стол. Луи подходит, склоняется над столом с любопытством, читает почти про себя. «Мой дядя самых честных правил». «Первая строка Евгения Онегина, да?» На этот раз у Камиль находится ответ. «Да, Луи прав». Кружка принадлежала Ирэн, но этого он Луи не говорит. «Сможешь пробить отпечатки пальцев. И побыстрее». Луи утвердительно кивает, закрывает пластиковый пакет. «Ставлю формуляр по делу Перголена». Травести Клода Перголена задушили у него дома. «Можно и так», — соглашается Камиль. «Нужно ввести Луи в курс дела, иначе работать невозможно». Но Камиль пока не готов». Прежде всего, потому что очень долго рассказывать, да и потом, пока Луи ничего не знает, к нему не может быть никаких претензий. «Если результаты нужно срочно», — говорит Луи, «я пошел, пока мадам Ламбер на месте». Мадам Ламбер пытает к Луи большую слабость. Она, как и майор Верховен, с удовольствием усыновила бы его. Мадам Ламбер — завзятая профсоюзная активистка, и борется она за выход на пенсию в 60 хотя самой ей 68 И она постоянно находит все новые отговорки, чтобы продолжать работать. Если ее не вынесут с работы через окно, она еще лет тридцать будет продолжать бороться. Несмотря на срочность задания, Луи не торопится. Он застывает, погруженный в свои мысли, на пороге кабинета, сжимая в руках пластиковый пакет. Так делают молодые люди, когда хотят что-то спросить. «Я так понимаю, что кое-что пропустил». «Успокойся», — отвечает Камиль с улыбкой, — «я тоже». «Вы предпочли не впутывать меня в дело?» Луи тут же делает предупреждающий жест. «Это не упрек?» «Да нет, Луи, упрек, и ты чертовски прав, делая его мне. Вот только сейчас...» «Слишком поздно?» «Именно. Слишком поздно объяснять или слишком поздно для упреков?» «Хуже, Луи, все слишком поздно. Поздно понимать, поздно реагировать, поздно тебе объяснять. И даже, наверное...» Поздно для меня с честью выйти из этого дела. Ситуация отвратительная, видишь сам. Луи неопределенно смотрит в потолок. Вы имеете в виду высшие сферы? И подтверждает свою мысль. Не все так терпеливо как я. Ты имеешь право первой ночи, спрашивает Камиль. Сенсация твоя, гарантирую. И если все пойдет, как я предполагаю, то сюрприз тебе обеспечен. Самая большая удача, если работаешь в полиции, блеснуть в глазах у начальства. «Удача — это... Ну, давай, Луи, цитату», — Луи улыбается. «Нет», — продолжает Камиль, — «попробуй угадать сам. Сен-Жон-Перс? Нет, тогда на хомске Луи выходит из кабинета и тут же просовывает голову в дверь. «Там на столе записка, по-моему, вам». «Еще бы! Послание от Жана». «Знакомые угловатые буквы, станция метро Бастилия, выход на Рокет. Пятнадцать часов». Кое-что посерьезнее, чем просто свидание. То, что генеральный инспектор предпочел оставить анонимное послание на столе Камиля, а не позвонить ему по телефону, плохой знак. Жан Леган выражается совершенно ясно. «Я предпринимаю меры предосторожности. И еще. Я твой друг и иду на риск. Но встреча с тобой может ускорить конец моей карьеры. Так что давай не будем ее афишировать». Будучи недомерком, Камиль привык к астрокизму. Метро так метро, но оказаться под подозрением самой полиции крайне неприятно. Хотя, если разобраться в происходящем в последние три дня, ничего удивительного.